Ты дьявол, и как дьявол живешь во тьме. Если ты старался убить меня, у тебя ничего не получилось. Я тебя ненавижу, Хорхе, и если бы я мог, я выставил бы тебя там, на улице, голым, с воткнутыми взад птичьими перьями, с лицом, размалеванным, как у фигляра или шута, чтобы весь монастырь смеялся над тобой, и никто бы тебя больше не боялся я бы с удовольствием вымазал тебя медом и вывалил в пуху, и таскал бы тебя на поводке по ярмаркам и показывал бы всем, вот тот, кто возвещал вам истину и уверял, что у истины вкус смерти. А вы верили не столько его словам, сколько его важному виду. А теперь я говорю вам, что в бесконечном коловращении вероятностей Господь досваляет вам вообразить даже и такой мир, в котором бывший провозвестник истины всего лишь поганное пугало, бормочущее несколько слов, заученных сто лет назад. — Ты хуже дьявола, Минорит, — сказал тогда хорхи Ты шут, как тот святой, который всех вас породил. Ты как Франциск, который... Всем телом был язык, который проповедовал, устраивая позорища, как акробат, который потешался над скупцом, вкладывая ему в руку золотые монеты, который изгалялся над благочестием монахинь, отчитывая им мизерера вместо проповеди, попрошайничал по-французски, подражал деревянной палкой движением игрока на скрипке, Одевался оборванцем, чтобы устыдить братьев, живущих в роскоши. Кидался нагишом на снег, разговаривал со зверьми и травами, устраивал даже из таинства рождения Христова представление деревенского вертепа. Выкликал вифлеемского агнца, подражая бленью овцы. «Хороший!» подал пример. «Что, разве не Минорит этот брат, дядя Сальви из Флоренции?» «Минорит», — улыбнулся Вильгельм, — «тот, который пришел в монастырь проповедников и заявил, что не согласится принимать пищу, пока ему не выдадут кусок облачения брата Иоанна, и это для него будет реликвия. А когда ему дали этот лоскут, он вытер им зад» и бросил в отхожее место, а потом взял шест и стал ворошить дерьмо палкой с криками. «О горе! Помогите, братики дорогие! Я потерял в святую реликвию!» «Тебе эта история нравится, по-моему? Может, ты еще расскажешь, как другой минорит, брат Павел Мелемоско, однажды поскользнулся на льду и упал». А горожане над ним посмеялись, и один спросил, «Не лучше бы было подложить под себя что-нибудь мягкое?» А тот ответил «Да, твою жену». «Вот так вы ищете истину!» Так учил людей святой Франциск воспринимать вещи с другой стороны. «Ничего, мы вас переучили. Ты посмотрел вчера на своих собратьев, правда?» Они вернулись в наши ряды, они уже не говорят на языке простецов. Простецы вообще не должны говорить. А в этой книге доказывается, будто речь простецов может содержать что-то вроде истины. Эту мысль невозможно пропустить, и я ее не пропустил. Ты говоришь, что я дьявол? Ты не прав. Я был перст Божий. Перст Божий созидает, а не утаивает. Существуют границы, за которые переходить нельзя. Господь пожелал, чтобы на некоторых документах стояло тут львы. Хиг Сунд Леонес. Господь и разных гадин создал, и тебя, и обо всем этом. Позволил говорить. Хорхе дотянулся дрожащими руками до книги и придвинул ее к себе. Она лежала перед ним открытая, но перевернутая, так что Вильгельм мог бы по-прежнему читать написанное на листах. «Тогда почему же?» — снова заговорил Хорхе. «Господь дозволил, чтобы этот труд...» в течение многих столетий оставался в неизвестности, в небытии, и чтобы сохранилась одна единственная копия, и та пропала неведомо куда, и чтобы единственная копия с этой копией пролежала еще множество лет, погребенная в собрании язычника, не понимавшего по-гречески, а после этого и вовсе потерялась. В подвале старой библиотеки, куда я, именно я, не ты, был прислан провидением, чтобы разыскать её, увести с собой и прятать в своем тайнике еще очень много лет. Я знаю, знаю так же ясно, как будто это написано передо мной диамантовыми буквами» перед моими очами, которым видно то, чего тебе не увидать. Я знаю, что в этом-то и проявилась воля Господня, исполняя которую я сделал то, что я сделал во имя Отца, Сына и Святаго Духа.